Глава 9 Мансарда. На другое утро Аббат Бриго опять явился к шевалье. Это был человек изумительной аккуратности. Он принес три вещи, очень важные для драмонталя Костюм, подорожную и подробное донесение тайных агентов принца Челамара о том, как намерен регент провести день 24 марта 1718 года. Костюм был довольно скромен, но Дарманталь находил, что он к нему очень идет. Аббат покачал головой. Он предпочел бы, чтобы Шевалье был менее изящен, но это было непоправимо, и Бриго пришлось с этим примириться. Подорожная была выдана на имя сеньора Диего, управляющего знатного дома Доропеза, которому получалось доставить в Испанию одного маньяка, незаконно названной семьи. Мания его состояла в том, что он считал себя регентом Франции. Такая предусмотрительность была не излишня на случай, если бы из кареты донеслись крики регента. Так как подорожная была в полном порядке, то есть подписана принцем Челомаре и Доржансоном, то не предвиделось никаких помех для провоза регента, если он попадет в карету, до Пампелуна, а там уж все было бы кончено. Подпись Доржансона была так артистически подделана, что можно было только удивляться искусству каллиграфов принца Челомары. Что касается донесения, то это был шедевр ясности и точности. Мы воспроизводим его полностью, чтобы дать наглядную картину, во-первых, образа жизни регента, во-вторых, ловкости тайных агентов испанского посланника. Рапорт был написан в 2 часа ночи. Сегодня регент встанет поздно, в маленьких апартаментах состоялся ужин. Госпожа доверн присутствовала при ужине в первый раз, заменяя госпожу де Парабер. Кроме нее присутствовали придворные дамы, герцогини де Фаттари и Сальери. Из мужчин были маркиз де Брульи, граф Носсе, маркиз де Канельяк, герцог де Бранка и шевалье де семян Что касается Лафара и Фаржи, то они отсутствовали из-за болезни, причина которой неизвестна. В полдень начнется совещание. Реген сообщит герцогу Дюмену, принцу де Конти, герцогу Сен-Симону, герцогу Гишу и другим проект договора четырех государств, присланный аббатом Дюбуа, который и сам приедет через 3-4 дня. Остаток дня будет всецело посвящен родственникам. Третьего дня состоялась свадьба дочери регента и мадам де Маре, воспитывавшейся в монастыре Сен-Дени. Молодая чита будет обедать в полярояле, а после обеда регент проводит ее в оперу, в ложу Шарлотты Баварской. Госпожу де Маре, которая не видала своей дочери в течение шести лет, предупредили, что ей разрешается явиться в театр. Регент, несмотря на свою слабость, к доверн да продолжает ухаживать за маркизой де Сабран. Маркиза гордится еще своей верностью. Не мужу, конечно, а герцогу Ришелье. Чтобы подвинуть дело, регент назначил вчера маркиза де Сабрано дворцовым комендантом. «Прекрасно, не правда ли?» — спросил аббат, когда шевалье кончил чтение. «Еще бы», — ответил тот, — «но если король не изменит своего поведения, трудновато будет доставить его в Испанию». «Терпение, терпение», — отозвался Сабриго, — «будет время для всего». Если бы регент и дал нам возможность увести его сегодня, вы навряд ли могли воспользоваться этим случаем. Вы правы. Все к лучшему. Судьба дает нам свободу на сегодняшний день, используем же ее для переезда на другую квартиру». Последнее не представляло никакого затруднения. Дарманталь захватил деньги, книги, сверток с платьем и в своем экипаже уехал к Аббату. Потом он отпустил Кучера, предупредив, что уезжает в деревню на 10-12 дней. Переменив костюм, он в сопровождении аббата отправился на новую квартиру. Это была комната или скорее мансарда в четвертом этаже дома номер 5 по улице Тампердю, переименованной теперь в улицу Сен-Жозеф. Хозяйка дома была знакома аббату Бриго, и благодаря такой рекомендации для шавалье были сделаны некоторые приготовления он нашел поразительной чистоты занавески, всюду очень тонкое белье, нечто вроде библиотеки, и остался всем этим весьма доволен. Если здесь и не было так хорошо, как на улице Ришелье, то во всяком случае было сносно. Мадам Дени, хозяйка дома, уже ждала своего будущего жильца. Она расхваливала комнату, уверяя, что только плохие времена заставляют ее уступить ее так дешево. Она уверяла, что дом ее пользуется хорошей репутацией, «Молодому человеку будет очень спокойно работать. Улица слишком узка, чтобы кто-нибудь решился в нее въехать». скромные ответы и шевалье так понравились хозяйке, что она поспешила спуститься вниз и наказать прислуги быть внимательной к новому жильцу. Молодой человек, наружность которого сделала бы честь даже гордым сеньорам двора, казался ей непохожим на дерзких повес той эпохи. Нужно добавить, что аббат от имени родителей своего крестника заплатил ей вперёд за три месяца. Спустя несколько минут к хозяйке зашёл аббат, чтобы дать кое-какие сведения о жильце. По его словам, молодой человек будет жить очень скромно, принимая у себя только его, то есть аббата, до старика-родственника. «Последний, несмотря на свои резкие манеры, человек весьма почтенный». Дорманталь счел нужным предупредить об этом хозяйку, чтобы неожиданная встреча с капитаном не испугала его. Оставшись один, шавалье решил познакомиться с окрестностями и, открыв окно, стал внимательно рассматривать прилегающий квартал. Он убедился, что замечание госпожи Дени насчет улицы было верно. Будучи не шире 10-12 футов, она казалась сверху еще уже. Эта узость, обыкновенно неудобная, теперь обрадовала шавалье. В случае преследования он мог бы перекинуть доску через улицу к соседнему дому и таким образом скрыться. Необходимо было, следовательно, завязать дружеские отношения с жильцами дома, стоящего напротив. К несчастью, сосед или соседка были мало расположены заводить новые знакомства. Окна напротив были плотно закрыты, а занавески тщательно задёрнуты, не оставляя ни малейшего отверстия, через которое можно было бы заглянуть внутрь квартиры. В этом доме, более богатом, чем дом Дени, над четвертым этажом была устроена терраса. Окно мансарды, расположенное над теми окнами, о которых мы сейчас говорили, выходило на эту террасу. В мансарде жил, по всей вероятности, садовод-любитель. С большим трудом удалось ему устроить на небольшой площадке садик с фонтаном, гротом и беседкой. Правда, фонтан действовал с помощью высоко ведра, наполняемого зимою дождем, а летом с помощью рук хозяина. грот убранный раковинами, казался предназначенным скорее для особой собачьей породы. И, наконец, беседка, лишенная листвы в это время года, казалась большим курятником. Дармонталь подивился этой предприимчивости парижского обывателя, которому удалось создать деревню у своего окна на краю крыши. Он произнес про себя известные слова Вергилия о Фортунатус Нимиум. Затем, не найдя ничего интересного в целом ряде крыш, запер окно, снял костюм, надел шлафрок, слишком роскошный для новой обстановки, растянулся в удобном кресле, раскрыл том аббата Шолье и стал читать стихи, посвященные Делоне. О них уже давно говорил ему Помпадур, и теперь они приобретали для шавалье новый интерес, благодаря новым знакомствам. Результатом чтения, несмотря на невольную улыбку, вызванную у шевалье любовным пылом 80-летнего старца, была мысль о пустоте собственного сердца. Молодость, мужество, изящество, гордый и смелый ум принесли ему много любовных удач. Но во всех них он возвращал лишь то, что давали ему, то есть не испытывал ничего глубокого, серьезного. Был момент, когда он воображал, что любит доверн и любим ей но любовь ее не устояла перед корзиной цветов, перед горстью драгоценных камней и тщеславной мыслью понравиться регенту. Раньше шавалье казалось, что измена приведет его в отчаяние, но вот она произошла, Шевалье убедился в этом. Он дрался, ибо в эту эпоху дрались из-за всего, по всей вероятности, потому что дуэли были запрещены. В конце концов, молодой человек пришел к мысли, что любовь, которой он отдался всецело, занимала в его сердце довольно мало места. Конечно, события последних дней отвлекли его мысли в другую сторону, но он понимал, что люби он глубоко и сильно, все было бы иначе. Истинное отчаяние не позволило бы ему пойти развлекаться на бал, а не пойди он на бал, все дальнейшие события, не имея начала, не могли бы и развиться. Из всего этого он вывел, что не способен на серьезное чувство и что назначение его — совершать лишь те некрасивые поступки, которые так выдвигали молодых дворян его времени. Шевалье поднялся, прошелся по комнате, вздохнул при мысли, что ему надолго придется отложить подобные дела и, бросив взгляд на свое отражение в зеркале, вернулся к креслу. Спустя некоторое время он заметил, что окно напротив, частому назад плотно закрытое, теперь широко распахнулось. Подойдя к своему окну, он отдёрнул занавес и начал нескромно разглядывать чужую квартиру, открытую для его наблюдений. Это была комната, по всей вероятности, занимаемая женщиной. У окна, на котором нежилось, вытянув изящные лапки, прелестное цветокофе с молоком левретка, виднелось женское рукоделие. В глубине против окна, между двумя этажерками, стояли открытые клавикорды. Несколько пастелей в чёрных с золотой каёмкой рамках висели на стенах, обитых персидскими обоями. Гордины одного рисунка с обоями спадали за муслиновыми занавесками. Через второе окно, чуть-чуть приоткрытое, виднелись занавески, скрывавшие, по-видимому, кровать. Остальная мебель была очень проста. Всё это создавало гармонию, обличающую хороший вкус обитательницы. Какая-то старуха подметала, сметала пыль и убирала в отсутствии своей хозяйки, так как в комнате видна была лишь она, а ясно было, что там должен жить еще кто-то. Вдруг левредка оживилась и наклонила головку к улице, затем с необыкновенной ловкостью и легкостью вскочила на самый край окна, насторожив уши и подняв лапку. Шевалье понял, что приближается обитательница небольшой комнаты, и поспешил открыть свое окно. Но было уже поздно, улица опустела. В тот же момент левретка соскочила с окна и бросилась к дверям. Дарманталь спрятался за занавеской, чтобы лучше рассмотреть входящую, но старуха закрыла окно. Шевалье, не ожидавший такого финала, закрыл окно и вернулся к своему креслу. Было довольно скучно, и шевалье, обыкновенно занятый мелочами светской жизни, наполнявшими весь его день, понял, каким одиноким будет он чувствовать себя, если вся эта история затянется. Он вспомнил, что когда-то сам играл на клавикордах и рисовал. Ему казалось, что, имея он инструменты краски, время не тянулось бы для него так медленно. Он позвонил швейцару и спросил, где можно купить рисовальные принадлежности и достать клавикорды. Швейцар ответил, что инструмент можно взять на прокат, а краски приобрести на ближайшем углу. Дармонталь дал ему два луидора с тем, чтобы через час ему было доставлено и то, и другое. Два луидора были аргументом, силу которого Дармонталь уже не раз испытал. Сообразив, однако, что подобная щедрость может его скомпрометировать, Шевалье снова позвал Швейцара и пояснил, что за эти деньги он желает получить не только бумагу и краски, но и клавикорды, за пользование которыми следует уплатить вперед. Швейцар ответил, что так как он будет торговаться, словно покупая для себя, то, вероятно, ему удастся все это устроить. Но за доставку клавикорд необходимо будет уплатить особо. Дорманталь согласился. Через полчаса все это было уже в его комнате. Париж уже в те времена был чудесным городом для чародея с золотой палочкой. В то же утро швейцар говорил своей жене, что молодой человек разорит своих родителей, если будет так швырять деньгами. Он показал ей две монеты по шести франков, которые он сэкономил от поручения жильца. Жена приняла у него эти деньги и спрятала в мешке под грудой тряпья, оплакивая горе отцов и матерей, отдающих последние крохи таким шалопаем. Таков был плачевный конец двух луидоров шавалье